Сила и выносливость по рецепту – медицинская тренировочная терапия. Многим людям, которые долгое время оставались физически неактивными и имеют проблемы со здоровьем, предлагают медицинскую тренировочную терапию, чтобы они начали двигаться. В этом случае силу, выносливость и подвижность тренируют под наблюдением врача, а упражнения подбирают с учетом индивидуальных возможностей. Термин «медицинская тренировочная терапия» иногда приравнивают к спортивной терапии. Но это слишком размытое понятие, потому что существует множество видов спорта. Это может быть метание дротиков, стрельба или дельтапланеризм, где мышцы двигаются очень мало. Концепция кинезиотерапии уже ближе к сути. Но и здесь границы размыты, потому что под оздоровительным движением также можно понимать активное движение в повседневной жизни. Но если оно не происходит регулярно и не требует усилий, то и не дает никаких тренировочных результатов. Медицинская тренировочная терапия, напротив, направлена непосредственно на регулярность и эффективность тренировок для сохранения или повышения работоспособности организма. С одной стороны, речь идет о тренировке выносливости, благодаря которой сердце и сосуды могли бы расти, а обмен веществ в мышцах усиливаться. С другой стороны, в рамках медицинской тренировочной терапии имеет место и тренировка силы, имеющая очевидную цель стимулировать рост мышц. Области ее применения разнообразны. Потому что, как мы уже говорили, тренировки на силу и выносливость в принципе подходят для улучшения состояния здоровья при наличии многих хронических заболеваний. Список длинный – это снижение физической работоспособности, как и возрастная мышечная слабость, саркопения, а также высокое артериальное давление, нарушение метаболизма жиров и сахара, ожирение, ишемическая болезнь сердца, остеопороз, боли в спине, депрессия или профилактика деменции – «В принципе, медицинская тренировочная терапия – это продолжение терапии с использованием других средств», пишут Пауль Хабер и Йозеф Томасиц в своем хрестоматийном труде о медицинской тренировочной терапии. Но это вовсе не значит, что тренировка мышц – это мероприятие из области альтернативной медицины. Хроническое заболевание следует лечить по всем правилам медицинского искусства, чтобы можно было приступить к тренировкам. Медицинская тренировочная терапия продолжает это лечение». Перед применением медицинской тренировочной терапии необходимо убедиться, что основное заболевание перешло в стадию ремиссии. Например, артериальное давление обязательно должно быть скорректировано с помощью медикаментов до начала тренировок, чтобы их не пришлось прекратить по причине его чрезмерного повышения. То же самое касается и тренировок при нарушениях метаболизма сахара. Если уровень сахара в крови недостаточно хорошо отрегулирован, возникает риск нарушения обмена веществ под воздействием длительной физической нагрузки. Пациенты с кардиостимуляторами, в свою очередь, должны воздерживаться от упражнений, во время выполнения которых нужно поднимать руки над головой. Продолжительность, интенсивность и объем упражнений для тренировки силы и выносливости назначаются врачом в зависимости от физического состояния пациента. При этом требуется, например, произвести тест на производительность с помощью эргометра, а также выяснить состояние мышц. В зависимости от результатов составляется программа упражнений, которая подстраивается под специфические жалобы пациента. Например, для тренировки выносливости выбирают виды спорта с пониженным риском получения травмы. Это может быть, к примеру, скандинавская ходьба, медленный бег или даже занятие на велотренажере. На самых первых тренировках начинающие могут просто крутить педали без сопротивления в течение некоторого времени. Только с улучшением физической формы кручение в холостую постепенно усложняется. Во время силовой тренировки, которая служит для наращивания мышечной массы, тренировка на гипертрофию мышц, как правило, прокачиваются все большие группы мышц. То есть мышцы плечевого пояса, мускулатура живота и спины, мышцы бедер, а также рук и ног. Нагрузка тоже устанавливается в зависимости от имеющейся силы отдельных мышц. Для определения интенсивности силовой тренировки применяется так называемый тест на максимальную силу. Здесь выясняют нагрузку, при которой удается повторно выполнить упражнение, например, напрячь бицепс, преодолевая сопротивление. Исходя из этого максимума повторений MP, который, естественно, может быть разным для разных групп мышц, определяются тренировочные нагрузки. Минимальная интенсивность, способствующая наращиванию мышц в процессе силовой тренировки, для неподготовленных составляет 35-40% от установленной максимальной мышечной силы. Оптимальными считаются тренировочные нагрузки, которые составляют 50-70% максимальной мышечной силы, определенной во время соответствующего теста. Упражнения выполняют в виде так называемых «подходов по 10-15 повторений». Силовая тренировка работает наиболее эффективно, когда по завершении подхода мышцы становятся чувствительными, а следующее повторение сделать уже невозможно. Частота занятий тоже регулируется. Минимум для силовой тренировки, направленной на наращивание мышечной массы, это целый подход для группы мышц в неделю. Для тренировки всей скелетной мускулатуры требуется приблизительно от 8 до 10 упражнений для групп мышц крупных суставов. Эти упражнения можно выполнить в один прием или разделить на 2-3 дня в неделю. Через несколько недель число подходов на группу мышц увеличивается, а через несколько месяцев может дойти до 3-6 подходов на группу мышц в неделю. Между тренировками одной группы мышц важно соблюдать интервал не менее 48 часов, потому что наращивание мускулатуры происходит в фазе отдыха. Конечно, медицинская тренировочная терапия используется и для лечения хронических болей и признаков изнашивания в опорно-двигательном аппарате. Функциональные нарушения мускулатуры играют значительную роль при болях как в плечах и спине, так и в бедрах или коленях. В этом случае не только тренируют силу и выносливость больших групп мышц, но и выполняют специальные упражнения, которые в первую очередь оказывают целенаправленное воздействие на околосуставные мышцы и на координацию мышц. Из практики доктора Штиплера. Медицинская тренировочная терапия – вид лечения, не имеющей побочных эффектов. Врачам следовало бы гораздо чаще прописывать движение, то есть тренировку мышц. Хотя доза тоже имеет большое значение. Оказывается, необходимы более сильные сопротивления. Преимущество для пациентов – более быстрое достижение успеха за более короткие промежутки времени. Для наращивания мышечной массы достаточно уже двух занятий в неделю – и сильным мышцам рады не только суставы и позвоночник.